Двадцать первое. Затище перед бурей. Дни летели настолько стремительно, что Антон Бирюков порой забывал перелистывать настольный календарь. Сбор информации и допросы, анализ свидетельских показаний и другие неотложные дела безжалостно глотали время. Но преступление, будто заколдованное, продолжало оставаться нераскрытым. Постепенно улеглись в райцентре страсти, поутихли обывательские суды-пересуды. После разговора с Бирюковым в больнице успокоилась Софья Георгиевна Головчанская. Она, казалось, поняла несостоятельность своих жалоб, стала покладистой с обслуживающим медперсоналом, подолгу ласкала Руслана, который приходил к ней каждый вечер. Надя и Олег Тумановы оформили на работе отпуска и почти не показывались из дому Когда же Бирюков или следователь Лемакин вызывали их для необходимых уточнений по ходу расследования, приходили обязательно вместе и дожидались друг дружку возле милиции или прокуратуры. Они, похоже, смирились со своей горькой долей и ждали одного «скорее бы все это кончилось». Беседовал Антон Бирюков из огняниковой Огнянниковой. Анна Леонидовна кокетничала и старалась всячески продемонстрировать свои женские достоинства. Упорно доказывала, что в последние годы совершенно не поддерживала отношения с Головчанским. Но вот о хачике Алексаняне она вдруг резко изменила мнение. И когда Антон намекнул на поданное в ЗАГС заявление, ничуть не смутившись, Подтвердила, что да, намерена выйти за Хачика замуж, если он раздобудет квартиру в Ереване или в другом приличном городе, пусть даже в Новосибирске. «Чем Николаевка вам не нравится?» — спросил Бирюков. «Все-таки Крым не Сибирь». «А мне все равно, что Крым, что на Рым», — весело сказала огняникова и быстро посерьезнела. «Не мне со стариками Хачика». Могут вообще на порог не пустить. «Вы разве знаете их? С какой стати? Просто я, сибирячка, могу не найти общего языка с людьми, прожившими всю жизнь на юге. Чего доброго еще фруктами заставят на базаре торговать? Ну а как же с хачиком? Прошлый раз помнится войнём и слушать не хотели. Почему отрицали какую бы то ни было связь с Александром? огняникова капризно выгнула тонкие брови. Поругалась я с ним тогда. Хотела даже в отпуск тайком уехать, чтобы он тут попереживал. Несчастье назад вернула. Хачик после этого и принялся обхаживать пуще прежнего. Подумала, подумала и решила, что ловить уже нечего. Поклонников уйма, но как только о серьезных намерениях заговоришь, все в сторону. Лучше уж хоть что-то, чем совсем ничего». «Когда вы, Аня, из Новосибирска вернулись в райцентр?» «В субботу днем, когда дождик полностью перестал». «На электричке приехали?» «Да, и в Новосибирск на электричке уезжала». «Билеты не сохранились?» «С какой стати их хранить?» «Не в командировку ездила, чтобы перед бухгалтерией отчитываться?» Огнянникова чуть улыбнулась. «Сознаться обратно зайцем прикатила «Денег-то ни копейки не осталось, все отпускные пропали». «Как же теперь живете?» Со сберкнижки сняла. Лицо Огняниковой внезапно посерьезнело. «Догадываюсь, хотите меня в чем-то обвинить? Если в смерти Головчанского, то прямо скажу, пустой номер». «Или она талантливая артистка, и в той информации, что собрано о ней, много предвзятого», — подумал Бирюков, — И то же с самым серьезным видом сказал. «Наоборот, Аня, хочу доказать ваше алиби». «Ох, как страшно! Я ведь русским языком сказала, в ночь с пятницы на субботу, когда отравили Головчанского, была в Толмачевском аэропорту». «Вот как раз это я и пытаюсь доказать, но, кроме ваших слов, доказательств нет. Кто может подтвердить, что всю ночь вы с пятницы на субботу пробыли в аэропорту?» «Не знаю, кто. Огнянникова впервые за время разговора вроде бы смутилась. Там ни одного знакомого лица не было. В электричке тоже?» «Может, меня кто и видел из знакомых, а я никого. Если бы знакомые попались, я на билет бы у них заняла». «Видите, какая ситуация получается?» «У вас есть доказательства, что я там не была?» «Нет». Вот вам и видите. «Один-один», — как говорят спортивные комментаторы. Бирюков улыбнулся и вдруг спросил. «Аня, признайтесь, версию о Тумановых выпад», — сказали Софье Георгиевне. «Разве это версия? Это сплетня?» — не говорила я Головчанской. «Откуда же Софья Георгиевна знает об Олеге дословно все, что вы рассказывали мне?» «Об этом лучше у нее самой спросить». Неожиданно щелкнул динамик селектором и раздался громкий голос подполковника Гладышева. «Антон Игнатьевич, прошу ко мне на оперативное совещание!» «Иду, Николай Сергеевич!» — ответил Бирюков и краем глаза заметил, как лицо Огняниковой нервно передернулось, словно Анна Леонидовна испугалась внезапного селекторного голоса. В небольшой приемной начальника райотдела пожилой участковый инспектор Дубков сосредоточенно изучал приколотый канцелярскими кнопками к стене лист с расписанием авиарейсов из Новосибирска. Пожав ему руку, Антон спросил, куда, милейший Владимир Евгеньевич, лететь собрался? Сестра из Москвы погостить прилетела. «Смотрю, каким рейсом удобнее ее назад отправить», — ответил Дубков. Встречая, осечку дал. Получил телеграмму «Прилечу в субботу рейсом 175». Глянул в расписание «Прибытие этого рейса в Новосибирск в 2 часа 50 минут». Сел накануне вечером в электричку и покатил «Встречать гостью». И только когда завелся в аэропорт Толмачёва, сообразил, что время-то не местное, а московское. «Вот, думаю, шляпа, это же на полных 4 часа разница». Пришлось всю ноченьку по аэропортовскому вокзалу слоняться. Давно это было. С пятницы на субботу, когда у нас тут неприятность с Головчанским произошла. Бирюкова словно укололи. «Владимир Евгеньевич, товароведа проторга Анну Огнянникову знаешь?» «Ну, как не знать. На Садовой живет. Это мой участок». В ту ночь видел ее в аэропорту. Дубков призадумался. «Нет, разве она была там?» Утверждает, что вечерним рейсом хотела улететь в Ригу, но то ли обронила, то ли вытащили у нее кошелек с деньгами, и она до утра прозагорала в вокзале. «Сочиняет. На Ригу объявляли продажу билетов под утро. Я от скуки поглазил у кассы. Пассажиров набралось совсем мало». И уж такую приметную красавицу, как огняникова я не мог просмотреть. Бирюков нахмурясь, подошел к расписанию. На Ригу значилось три рейса. Все три самолета, имея промежуточные посадки в разных городах, отправлялись из Новосибирска одновременно. в Три часа тридцать минут по московскому времени, что соответствовало семи часам тридцати минутам местного о каком же вечернем рейсе анечка мне заливала что привело я в аэропорт в пятницу вечером если рижские самолеты улетают утром быстро подумал антон и взял участкового инспектора за руку идем ка владимир евгеньевич на оперативку твоя осечка кажется полноценным выстрелом оборачивается следственно оперативная группа была уже в сборе Все сидели с невеселыми лицами, и даже всегда жизнерадостные слова Голубев на этот раз рассеянно смотрел в окно. Взглянув на Бирюкова, он нетерпеливо спросил «Что-то новенькое есть?» Говоря языком гадалок, нечаянный интерес получил, пока шел от своего кабинета сюда. Антон подмигнул Дубкову «Расскажи, Владимир Евгеньевич, этим скучным людям, как осечку дал с самолетом?» Дубков по уставному лаконично пересказал только что рассказанное в приемной Антону. Сразу за ним Бирюков доложил оперативникам о состоявшемся разговоре с огняниковой Подполковник Ладышев заметно повеселел и обратился к Дубкову. «Уверен, что в ту ночь Огнянниковой не было в аэропорту?» «Так точно, уверен». «Хорошо в лицо ее знаешь?» «Ну, как не знать?» отлежи вам на моем участке к тому же очень приметная блондинка стоп владимир евгеньевич нахмурясь проговорил бирюков у огняниковой теперь волосы каштанового цвета значит перекрасилась спокойно сказал участковый может быть потому и не узнал в аэропорту никак нет огняникову узнаю в любом случае, даже если она перекрасится в серо-буро-малиновый цвет с крапинками. «Что о ней можешь сказать?» — спросил Гладышев. Дубков чуть подумал. «Веселая молодая женщина. Живет скромно, а моральных поступков не допускает, шумных компаний не водит». «С головчанскими ее не видел?» «Нет. По моему мнению, Аня в Новосибирске развлекается». «Часто туда ездит по выходным дням». Гладышев повернулся к Бирюкову. «Возможно, Огнянникова придумала аэропорт, чтобы скрыть любовную интрижку». «Почему в таком случае она возвратилась домой в субботу?» – возразил Антон. «Допустим, встреча с любимым не состоялась». «Все, конечно, может быть, но в том, что насчет аэропорта Огнянникова солгала, теперь я не сомневаюсь». Голубев, будто нетерпеливый ученик, высоко поднял руку. — Товарищ подполковник, предлагаю версию. — Подожди, оперативник по версиям, — остановил его Бирюков. — После совещания пройдись по парикмахерским и постарайся выяснить, когда Огнянникова перекрасила волосы. Антон повернулся к молчаливо слушающему прокурору семён Трофимович, давайте проверим, снимала ли Огнянникова со своей сберкнижки деньги. Что это даст? Узнаем, действительно ли у Анны Леонидовны пропал кошелек с отпускными». Прокурор глянул на Лемакина. «Пиши официальный запрос в Беркасу». «Разрешите быть свободным?» — спросил участковый Дубков. «Посиди пока с нами, Владимир Евгеньевич, послушай». «Вдруг придется проводить очную ставку с огняниковой ответил ему Бирюков. С официальным запросом в сберкассу отправили Славу Голубева. Когда тот вышел из кабинета, подполковник Гладышев сказал. «Кажется, товарищи, дело начинает шевелиться, а то последние дни такое затище наступило, как перед бурей». И посмотрел на Бирюкова. «Допустим, уличишь ты Огнянникову, что она не была в аэропорту». Дальше что? Дальше по ходу дела. Важно Анне Леонидовне доказать, что ложь у нас не проходит. Если это удастся, она вынуждена будет говорить правду, хотя, быть может, правда для нее и неприятной окажется. Не напутаешь с ней. Откровенно говоря, я не вижу мотивов подозревать Огняникову в отравлении Головчанского. Если между ними что-то и было, то давно бельем поросло. Бирюков вздохнул. «Я вовсе не утверждаю, что именно Огнянникова отравила Головчанского. Но знаете, Николай Сергеевич, она, по-моему, закрутила клубок сплетен, распутав который можно выйти на преступника». Следователь Лемакин посмотрел на часы. «Сегодня вторично вызвал на допрос Евдокию Федоровну Демину. Скоро должна подойти в прокуратуру». «Чувствую, не договаривает бабуся, что-то скрывает, но никакими путями не могу вызвать на откровенность». «Попробуй, Петя, усилить акцент на Огнянникову», — подсказал Антон. «Мне думается, что именно через Демину, которая была нянькой Руслана и домработницей Головчанских, Огнянникова ухитрилась проинформировать Софью Георгиевну о Тумановых. И очень бы важно узнать...» когда эту информацию Софья Георгиевна получила, до смерти мужа или после. Уже пытался это выяснить. Евдокия Федоровна упорно твердит, что ничегошеньки о Тумановых не знает. «Хочу теперь сделать упор на порошок гранозана и унесенный с дачи халат. Это же понятно, что сработал кто-то из хорошо знакомых, если не она сама». У самой Евдокии Федоровны вроде бы нет мотивов. Но почему она так упорно молчит? Ни о Софье Георгиевне, ни об огняниковой ни слова. Создается впечатление, будто ее или уговорили молчать, или, скорее всего, запугали. В кабинет вошла секретарь-машинистка. Подавая подполковнику большой конверт, тихо сказала. «Срочная!» и вышла. «Из Николаевки!» Похоже, протоколы опознания, вскрывая конверт, сдержанно проговорил Гладышев. Он вытащил из конверта сложенные пополам стандартные бланки, быстро прочитал сопроводительное письмо, выбрал один из протоколов и показал его присутствующим. Вот она, лапушка, с которой Головчанский в прошлом году отдыхал у родителей Алексаняна. На фотографии, приклеенной к протоколу и заверенной круглой печатью, улыбалась белокурая Анна Леонидовна Огнянникова.